Глава 34. Буря. При дележе добычи Кукша получает долю наравне со всеми. Викинги говорят о том, что Кукша на редкость благосклонна судьба, и что это справедливо с ее стороны, ибо он храбрый и умелый воин. Кукше приятно слышать похвалы бывалых бородатых воинов, но особенно тешит его гордость то, что он получил долю в добыче наравне со взрослыми. Теперь он рад, что не убил Свавельда. Как бы он сейчас смотрел в глаза остальным. Кукша захвачен опьянением победы. Это чувство похоже на то, которое он испытывал после охоты с отцом на медведя. Как жаль, что никто из домовических сверстников не видит его торжества. Да и взрослые сейчас бы качали головами и говорили: "Да, Кукша настоящий воин, не хуже своего отца. Только какой-то червячок" точит его сердце. Нет, Кукша, не все ладно, не все хорошо, нечего тебе так радоваться. Но Кукша старается не обращать на него внимания. Что ему до каких-то червячков, ведь он вместе со взрослыми воинами участвовал в настоящей морской битве, они победили в ней, и теперь все его хвалят. Время от времени викинги пристают к берегу или входят в устье рек. В прибрежных селениях слышатся крики и стоны, мольбы о пощаде. Викинги убивают всех, кого могут убить, и уносят все, что могут унести. Остальное имущество и дома они сжигают, а скот режут, и мясо, которое они не смогли взять с собой, гниет на берегу. Иные воины развлекаются тем, что подбрасывают младенцев и ловят их на копья. Это в обычаи у викингов. Тюр не одобряет подобного развлечения. «Скверное — это занятие», — говорит он. «Скверное и недостойное воина». Недаром знаменитый вождь Альвер Деталюб запретил своим воинам так делать. Но викинги только посмеиваются над его упреками, называя его самого Тюром Деталюбом. Во время набегов корабли обычно стоят на якоре в море или на реке, а воины отправляются на берег в лодках. Кукша остается с теми, кто сторожит корабли. Он не видит того, что происходит в разоряемых селениях, только видит, как вдали начинает клубиться дым пожаров, а погодя возвращаются в лодках воины и перетаскивают на корабли мешки и сундуки с награбленным добром. Все было точно так же, когда они плыли вдоль берегов Балтийского моря, направляясь в страну мурманов только добыча была беднее. Свавильд, после того, как спас Кукшу, очень привязался к нему. Часто заговаривает с ним, сулит, что вот уже возьмет его с собой в набег, пора ему привыкать к настоящей воинской жизни. Кукша боится смотреть Свавельду в глаза. Вдруг он догадается, что Кукша собирался убить его. Однако ему хочется, чтобы его взяли в набег, ведь он уже взрослый воин, Они сами столько говорили об этом. Но Тюр неизменно возражает против этого. Нечего спешить, Кукша еще мал. Меж тем корабли минуют берега Англии и плывут на запад вдоль берегов Северной Франции. Здесь они редко пристают. Берега сильно опустошены Данами. То и дело встречаются их корабли. Иные из кораблей Данов нагружены добычей, это видно по их осадке, но Хаскульт и Хринг уклоняются от столкновений. Скоро берег Франции повернет на юг. Там начинается открытый океан, который, как полагают викинги, нигде не кончается. Дует сильный юго-восточный ветер. Кукша смотрит, как красные полосатые паруса двух других кораблей ныряют в волны. Каждый раз кажется, что теперь-то уж они скрылись навсегда. Однако корабли ухитряются вынырнуть и игра начинается сначала. Несмотря на то, что викинги плывут далеко от берега, ветер оттуда дует, горячий как из печи. Его нисколько не остужает большое водное пространство. Солнце палит нещадно. Но никто не раздевается. Солнце расслабляет человека, подставляющего ему голое тело. Впрочем, время от времени порыв ветра срывает пенные гребни с волн и тогда водяная пыль и брызги освежают мореходов. К вечеру ветер продолжает усиливаться, так что даже приходится спустить паруса. Смеркается, но крепчающий ветер не дает приблизиться к берегу, и темнота застает викингов на воде. Ночью разыгрывается буря с грозой. Уже непонятно, откуда дует ветер и куда несет корабли. Гребцы и кормщики напрягают все силы, чтобы корабли не развернуло бортом к ветру. Те, кто не занят на веслах, черпают воду. Викинги стараются не потерять из виду другие корабли. К счастью, в этом им помогают беспрерывно вспыхивающие молнии, только бы не унесло в бесконечный океан. С приближением утра гроза кончается, но ветер не стихает. Он лишь меняет направление и становится пронизывающе холодным. Люди достают из сундуков теплую одежду. Утром ветер ослабевает, но зато откуда-то приносит густой, как молоко, туман. Чтобы не потеряться, люди на разных кораблях постоянно перекликаются друг с другом. Голоса их увязают в тумане, словно в груди непряденной шерсти. Никто не знает, где они. Может быть, далеко в открытом океане, и им уже никогда не найти никакой земли. А может быть, наоборот, Их несет сейчас к неизвестному берегу, где их поджидают предательские подводные камни. На склоне дня туман рассеивается, и появляется солнце. Викинги видят вдали высокий берег, кое-где изрезанный глубокими бухтами. Вскоре ветер совсем стихает. Однако со стороны берега доносится сильный шум прибоя. Это о прибрежные камни разбивается зыбь. Старшие на кораблях полагают — что их, вероятно, принесло к берегам Франции. Берега кажутся пустынными и безлюдными. Измученных мореходов это радует. Они входят в одну из бухт и становятся на якорь. Теперь они могут как следует отдохнуть после напряженной борьбы с морем, не опасаясь нападения встревоженных местных жителей или своего брата-викинга.